Глава семнадцатая 13 июня Севох, Александр «Саша, ракету!» Спустя некоторое время заговорил Туман в рацию. Находящийся рядом со мной рыжий тут же выставил ракетницу в бойницу и выстрелил. «Видим!» — воскликнула рация. «Красная, от нас справа. Думаю, до вас километра три». «Сбавьте скорость и ждите команду», — включился в наш разговор Шун. Он сидел на нашей волне и ждал, когда подъедут наши машины. Дальше бабахнуло. Нет, не так. БАБАХНУЛО! Разом заговорилось десяток пушек. Я только уши успел заткнуть. Настолько это все оказалось неожиданно. Хоть мы все и знали, что должно было произойти». Сидя на третьем этаже стены, в бойнице мы все увидели, как снаряды взрываются вдоль одной линии. Ширина, может, метров двадцать. Видно, что пушкари очень хорошо знают свое дело. Взрывы делали небольшую просеку среди тел убитых зверей. Их буквально раскидывало в стороны. С боеприпасами, видать, тут вообще проблем нет. А вот когда грязь и вода осела, заговорили зенитки. Пушки сделали буквально по два-три выстрела, снеся взрывами особо крупные тела. А вот зенитки уже ровненько, аккуратненько, как будто зенички соревновались между собой, кто как можно аккуратнее разорвет на куски оставшиеся части зверей. Тут мы все очень хорошо видели, как снаряды из зениток разрывают на куски уже битых, перебитых зверей. Вон, метрах в двухстах от стены в этой просеке валяется груда мяса. Кажется, раньше это был паук, а может и великан, слишком бесформенный кусок. И зенитчики буквально снесли его с места. Рядом, спереди, сзади, точно так же работали другие зенитки. Шун был прав, у них тут все отработано это. Нельзя так с первого раза сделать такую просеку, это понимал даже я. Человек, ну, очень далекий от артиллерии. А тут, вон... Насколько хватает взгляда, есть довольно-таки хорошо видимая дорога. Правда, на ней куча воронок. И, повторюсь еще раз, я больше всего волновался за бронированные хаммеры. Эти, если засадишь, вытащить-то можно, но это время. Пока работали зенитки, к нам прибежал шум и с небольшой ухмылкой смотрел в бойницу. Неожиданно все очень резко стихло, и по ушам даванула тишина. «Давай, Саш», — не поворачивая головы, — сказал он мне. «Туман, пошел! Пошел!» — практически закричал я в рацию. «Дорогу вам сделали!» «Ракеты!» — это я крикнул уже пацанам. Разом от стены из наших бойниц горизонтально вылетело около десяти ракет. Так мы показывали туману направление, где дорога, куда им надо ехать. Ракеты выпускали одну за другой, и я сквозь их дым и различные по цвету шары пытался рассмотреть машины с ребятами. Мне даже бинокль кто-то сунул в руки. Не выдержав, я рванул наверх. Следом за мной все остальные. Ха! Оказывается, на крыше-то не мы одни. Вон сколько народу стоит. Кто сидит, кто стоит, но все смотрят в ту сторону, откуда должны были появиться тачки. Час назад я ходил с Шуном к тому мужику, который с двумя радистами ходил, объяснял ему ситуацию. Что, так мол и так, сюда прорываются наши друзья, надо помочь. Мужик этот действительно оказался старшим по стене, только не по всей, а с шестого по двенадцатый отсек. Шестьсот метров, за которые он отвечал. Вон он и отдал команду, находящейся в его ведении артиллерии, и зенитчикам. Сделать дорогу. Плюс также договорился с соседними пушкарями. Для пушки несколько сот метров не расстояние. Надо будет потом обязательно перед ним проставиться. Хорошо проставиться. Дорога, конечно, не автобан, но отсюда сверху она очень хорошо просматривалась. Вон зенички, кто курит, кто просто сидит на перилах и ждет машины, как и мы. «Естественно, мне пришлось ему сказать, сколько машин мы ждем. И на эту картину выползли посмотреть очень многие. Да, в принципе, защитники никуда отсюда и не уходили. И если звери сегодня больше не нападут, то все, отбились. Следующее нападение может быть через день, два, неделю или две. Но по заверению местных, с кем мы тут уже успели потрещать, сегодня зверей было особенно много. И положили мы их все вместе чуть больше, чем до хрена». И сил на такую же повторную атаку у них точно уже нет. Так же с их слов, да и по рациям мы слышали. В нескольких местах звери тоже подобрались к стене. И там так же, как и мы, бились не на жизнь, а на смерть. Только, кажется, в 32-м отсеке кошки и эти бычки, то да и мать их, умудрились прорваться внутрь и всех там положить. Хорошо, что двери между отсеками были закрыты. И дальше зверей не пустили. Сначала закидали их гранатами, потом просто уничтожили плотным огнем. Вот что значит стена, как отсеки в подводной лодке. Правда, без потерь не обошлось. Но тут уже выбирать не приходится. «Вон они!» — заорал все горло Митяй, глядя в бинокль. «На одиннадцать часов, пацаны, за бугром!» Точно, вон был гор весь в воронках, а вон и тачки мелькнули. Ну, сейчас местное то охренеет от нашего монстра. Я быстро посмотрел по сторонам и увидел, как народ тут же навострил уши, вернее, глаза. Короче, все стали смотреть в ту же сторону, видать, Митяй не один такой глазастый. Да ладно, выпалил я вслух, рассмотрев появившиеся машины. «Да у них же плащ на прицепе!» — следом за мной воскликнул Большой. «Это моя тачка, пацаны!» — радостно заорал Макар. «Моя! Мой плащ, мужики!» «Только он какой-то помятый в белых полосках!» «Так это же машина хватальщиков!» — удивленно сказал Фук. «Только они такими полосками свои машины разукрашивают!» «С чего ты взял, что это твоя машина?» -то — то удивленно спросил у Макара маленький. «Зеркало водительское». Хотя до машин было и около километра, но бинокль в моих руках был достаточно хороший, конечно. Не чита нашим морским, который Риф подарил, но тоже хороший. «Зеркало как зеркало, хотя вряд ли пацаны с собой из нашего мира тащат, и тем более его так разукрасили». «Что зеркало?» — Также спокойно спросил маленький Вася. «Я его сам делал, мля. Кто же его так помял-то?» — послышался полный разочарование возглас. Среди нашей толпы тут же послышались различные выражения и крепкие слова. Плащу и правда досталось. Такое ощущение, что в его кабину что-то врезалось. Достаточно крупное и тяжелое. И это явно не животное. Он же бронированный. Что-то металлическое. Больше похоже на шар или груз, ну, которым дома рушат. На кране, на цепи такая фигня болтается. — А, ерунда! — тут же снова радостно произнес Макар. — Починим! — Моя машина, мой грузовик! — Как тот ваш? — спросил у меня Фук. — Ага. — А это что за машина-то такая? — услышал я полный восхищение голос откуда-то слева. Не успел я посмотреть ту сторону, как наши рации, настроенные на общую волну, заговорили мужским голосом. «Мужики, гляньте, какая тачка ко второму шлюзу прет! Идите сюда все, скорее!» «Я вам сейчас всем схожу!» Тут же включился грозный голос, и я сразу узнал голос командира, с кем я беседовал. Бас у него такой характерный. Покрутив головой по сторонам, я с улыбкой на лице наблюдал, как защитники крепости аж на перила залезли. Кто-то вон на зенитке полез, кто на башне пушек. Из открывшихся люков тоже появились чумазые артиллеристы, и они во все глаза пялятся на нашего монстра. «А за этой большой машиной еще какие-то непонятные?» — не унимался тот, который про монстра на общей волне ляпнул. «Это не рейдеры, случайно?» — спросил кто-то. «Нет, всем отбой, это свои!» — снова рявкнул командир. Я ему очень хорошо объяснил, как выглядит наш монстр. Даже нарисовал. Он, конечно, охренел. Ну и как мог, я нарисовал и хаммеры. Он, конечно, сильно удивился. Особенно монстру. Все-таки они тут не видели шестнадцатиколесную машину. Не ошибусь, если скажу, что и сам этот командир... Блин, я так и не спросил, как его зовут. В общем, не удивлюсь, если он тоже где-то среди этой толпы на крыше. Ого! А народу-то прибавилось. Вон все зырят, стоят. Это было феерическое зрелище. Первый пёр наш монстр. Пер вообще не разбирая дороги. Мы все видели, как он то и дело то ныряет, то выезжает из больших и маленьких воронок. На тросе у него черный помятый грузовик. Плащ Макара. То, что грузовик на тросе, я даже не сомневался. Там он сам в жизни бы не проехал. Грузовик монстр тащит вообще без проблем. Как бы не оторвал он ему, что... Отвал плаща вон уже как хороший бульдозер собрал перед собой кучу земли. Позади плаща, аккуратно объезжая воронки, едут три хаммера. Судя по пулевым отметинам на стеклах и кузовах, они по дороге сюда попали в неплохую переделку. И только я подумал про то, где же боги, как они разом вынырнули из-за трупа валяющегося в стороне паука и, не разбирая дороги, просто поехали вперед. «Пацаны, смотрите, какие джипы!» Снова взорвалась рация голосом этого парнишки. «И эти две по бокам шустрые какие?» «Эти шустрые называются багги». Не выдержав, сказал кто-то из наших ребят. Кажется, это рыжий был. А баги хорошо идут. Видимо, их водители решили особо не разбирать дороги и показать, на что способны эти машины. Я то и дело видел, как баги ныряли и тут же выпрыгивали из ямы воронок. Вон одна из баги сходу наехала на кусок убитого зверя и, используя его как трамплин, пролетела по воздуху метров пятнадцать. Затем мягко приземлилась на все четыре колеса, подняв кучу брызг. Да уж, машина производит впечатление. Даже мне, неоднократно видевшему все эти машины, и вблизи, и на ходу, и то понравилось, как они сейчас прут по разбитому, заваленному трупами зверей полю. Что уж про местных-то говорить. Каждый прыжок в баги толпа сопровождала радостными возгласами. Я то и дело слышал слова восхищения юркими автомобилями. Машины приближались все ближе и ближе к стене. Эмоции в рациях местные мужики выдавали вообще не стесняясь. Они обсуждали наши машины. Но особенно всех впечатлил монстр. Когда до стены оставалось около 150 метров, монстру при объезде особо крупной воронки пришлось повернуть в сторону. И все отчетливо увидели его сбоку. Тут я очень хорошо услышал, как мужики, стоящие на стене, разом выдохнули, а потом вздохнули. Я, честно говоря, предполагал, что реакция на монстра у них будет вау. Но что бы такая? Да уж, впечатлили наши тачки. Очень сильно впечатлили. А уж когда все машины начали разум дудить и сигналить, толпа взорвалась радостным криком. Чему они обрадовались, я, правда, так и не понял. Но на всякий случай орал и свистел вместе со всеми. «Здорово, пацаны!» — заорал туман, первым вываливаясь из монстра, когда все машины заехали в шлюз, и туда спустились мы. Мы были несказанно рады видеть друг друга. Следом за нами в этот нереально большой, рассчитанный на белазы шлюз, вышло и много других ребят. Все они с огромным интересом рассматривали машины. Машинист, водитель монстра, был как какой-то космонавт. Его тянули во все стороны. Все просили рассказать и показать. Туман строго-настрого запретил пускать кого-либо из посторонних внутрь и монстра, и плаща. Нечего им там делать. Хаммеры и баги и так, как на ладони. Вон двери все открыты. И народ, как на какой-то автомобильной выставке, заглядывает внутрь автомобилей. В общем, мужики есть мужики. Оружие, девки, машины. Первого завались, второго нет. Третье — что-то нереальное. Таких автомобилей никто из стоящих рядом с нами бойцов никогда не видел. А что будет, когда мы начнем ездить по их городу на своих тачках? Audi, БМВ, Мерседесах и так далее. Там разом все жители охренеют. Э, мужик, ты куда полез-то? Услышал я возмущенный голос машиниста и увидел, как один из бойцов нырнул под монстра и что-то там рассматривает. Мы все в это время приветствовали друг друга. Грач, Риф, Апрель, другие наши пацаны. Я был жутко рад всех видеть. — Смотрю, вы тоже повоевать успели? — потихоньку спросил я у Грача, когда мы все наобнимались. — Да, — хмыкнул он, — столкнулись со зверями. Такие твари на нас накинулись, еле отбились. — Ну, они тут тоже накрошили за стеной, — кивнул назад головой Риф. «Потери?» — нахмурившись спросил я, рассматривая побитые пулями хаммеры. «Трое погибли», — сглотнув произнес туман. Сёма ранен. Если бы не нем, — он кивнул на указ, — было бы хуже». «Потом хватальщики на плаще на нас напали. Ход «Вот трофей!» — он кивнул на грузовик. Сема протаранил плаща хаммером. Пришлось его взорвать. Восстановление после столкновения он не подлежал. «Вернее, может, и можно было бы, но у нас». Туман оглянулся, смотря, много вокруг ушей или нет. «В общем, решили его рвануть, чтобы он другим не достался». «Ясно», — остановил я его от дальнейших рассказов. «Поехали в казарму, а то тут слишком много ушей». «Простите, простите», — внезапно услышали мы голос. «Кто владелец этих машин? Кому я могу обратиться?» Через толпу, повинуясь указаниям ребят, к нам прорвался мужичок лет сорока пяти-пятидесяти. Маленький, лысый, в очках, в руках тубус и папка. «Здравствуйте!» — светясь улыбкой, выпалил мужичок, прижимая к себе папку и тубус, подойдя к нам. «Меня зовут Гел. Вы владельцы этих автомобилей?» «Ну, мы!» — нахмурившись, ответил туман. «Что вы хотели?» «Я представляю компанию СРС». Он ловко протянул туманную визитку. Мы занимаемся разработкой автомобилей и всего, что с ними связано. Хотел бы предложить вам сотрудничество. Какое? — спросил я. Гелл ловко протянул визитку и мне. Я, честно говоря, даже и не видел, откуда он ее вытащил. — У вас очень интересные автомобили. Аж пританцовывая на месте от нетерпения, продолжал тот. — Позволите посмотреть? Естественно, мы заплатим. Мужик тараторил, как из пулемета. В общем, как я понял, он хочет с помощью других работников этой компании СРС изучить наши машины, разобрать, посмотреть, что и как, и внедрить это на их заводе, который находится в ЛОС. Вот же, млядь, уже кто-то стуканул, и этот шустрик оказался тут. Я, конечно, понимал его интерес. Тут вон обычные бойцы уже все тачки руками облапали. А этот, может, конструктор или дизайнер, хрен его знает, то он. Но работает на заводе, который разрабатывает узлы для машин. Конечно, у него дикий интерес. Он чем-то сильно смахивал на наших ученых. Те тоже такие же пришлепнутые. Особенно всего того, что касается новых миров. Спасибо, нас это не интересует, отрезал я. Как это? Мужичок аж сдулся. А как же разработки технологии... «У нас такого нет. Вы не хотите с нами ими делиться?» «У нас другие планы». «Это не займет много времени. Дайте нам хотя бы день». Не унимался тот. «Полдня. Прошу вас ответить на несколько вопросов. И все. Это очень важно. Мы вам хорошо заплатим». Вот же, млять прицепился-то. «Не буду же я ему говорить, что мы сами тут планируем начать производство автомобилей. Вот такие копировщики по типу китайцев...» на той нашей земле нам точно не нужны. — Нас это не интересует, — повторил я по слогам. Мужик снова набрал воздуха, чтобы выдать новое предложение, как мы услышали. — Раступитесь, позвольте пройти. Судя по гелу, он узнал эти голоса. Вон как шумно выпустил воздух и с досадой махнул свободной рукой. Наши пацаны образовали вокруг меня небольшой пятачок. Обернувшись, я увидел, как, наткнувшись на большого сняма, остановился какой-то деловой дядька в неплохом костюме. По бокам от него двое мордоворотов. Телохранители, точно. Видимо, дядька не привык, когда перед ним стоят люди и не пускают его дальше. Он как сморщился. Но большому снямой по барабану. Разрешите пройти, попробовал протиснуться мимо них этот мужик. А сам смотрит на меня, безошибочно определила мне старшего. Вот как? Хотя нет, но Тумана Играча тоже смотрит. Тут этот костюм увидел Гела и едва заметно скривился. Гела в ответ скривился ему. Понятно, конкуренты. «Что вы хотели?» Спросил я у костюма, стоя метров трех от него. «Я могу пройти?» Повторил он свой вопрос. Большой сням и обернулись на меня, и я едва заметно кивнул головой. «А вы, двое из Ларца, тут постойте!» — пробасил большой телохранителем этого костюма. «Здравствуй, Не несмотря в его сторону, произнес костюм и подошел к нам, протягивая руку. «Мне первому! Меня зовут Лид, у меня к вам дело!» «Давайте-ка я попробую угадать», — перебил я его, быстро пожав ему руку. «Вам сообщили об этих машинах!» — я обвел рукой стоящие наши тачки. Кстати говоря, местные бойцы продолжали рассматривать хаммеры, багги, плаща и монстра, не обращая никакого внимания на этих двух шустриков. Правда, наши бойцы ненавязчиво так стояли около машин и не пускали внутрь монстра и плаща особо резвых любопытных товарищей. Вы, наверное, так же, как и Гел, представляете какой-нибудь завод в Лос? Продолжил я, чуть улыбаясь. Хотите предложить нам сотрудничество, а именно загнать наши машины в какой-нибудь бокс и посмотреть, как что в них устроено, чтобы скопировать? Готовы даже заплатить? Гел неожиданно для всех засмеялся. Отвечу сразу, хихикнул я на смех Гела. Нам это не интересно. — Вы же даже не выслушали мои условия, — нахмурившись произнес костюм. — Послушай, мужик, Борганграч, тебе же сказали, не интересно. Костюм аж пятнами пошел. Видимо, он совсем не привык, что с ним так разговаривают. Да и телохранители его в стойку встали, но сразу сдулись, когда кирпич с Лешем ненавязчиво так встали позади них и легонько хлопнули их по плечу, типа «Не дергайтесь». Но думаю, эти двое не совсем отморозки, чтобы рыпаться тут в окружении нескольких десятков вооруженных ребят. Среди наших-то парней покрепче ребятишки есть. Вон большой, как какая-то гора, навис над одним из телохранителей. Я вам еще раз повторяю, ткнул я пальцем сначала в Гела, а потом в Лито. Ваше предложение нам не интересно. В данный момент у нас есть другие задачи. И у нас нет времени позволять нам разбирать и изучать наши автомобили. — Ну, может быть, мы сможем пообщаться потом? — спросил костюм, а закивал головой. — Все может быть, а пока нет. — Туман, командуй на выезд. — Надо стволы сдать, — шепнул мне появившийся сзади шум. По взгляду Лита я понял, что Шуна он знает. Да и Гелл он чуток вздрогнул, увидав остальных троих друзей Шуна. Не иначе они пересекались раньше. «Вы закончили», — услышал я знакомый бас. Толпа местных бойцов расступилась, и к нам шагнул этот командир шести отсеков. «Закончили», — кивнул я, — «мы уже уезжаем». «Стволы сдайте наши». «Да не вопрос». Командир профессиональным взглядом оглядел наших бойцов, едва заметно кивнул себе, потом кивнул головой двум людям, которые с ним были, и они показали, куда нам складывать оружие. «Завтра можете прислать человека за премиями», не отводя взгляд от монстра, произнес командир. «Спасибо», — ответил я. «Где я вас лично могу найти?» «Он знает», — показал тот Нашуна. И, посмотрев еще раз на багги, развернувшись, потопал к двери в стене внутри шлюза. «Так когда мы сможем с вами увидеться и поговорить?» — напомнил о себе костюм. «Как только так сразу!» — ухмыхнул Грач. «По машинам!» — коротко произнес Грач в рацию. Я забрался в Монстра. Несколько наших ребят быстрым шагом пошли на стоянку за нашими же автомобилями. Через несколько минут мы выезжали из шлюза, и в бойнице я видел, как множество защитников стены и помощников с интересом рассматривают нашу колонну. Чуть в стороне стоял костюм и гел, и о чем-то разговаривали. Да и хрен с ними. Это деловые такие. Уделите время, мы посмотрим, зададим вопросы. А, сейчас. Костюм кто? Спросил я у Фуксона. Он и остальные ребята поехали с нами на монстре и в данный момент, раскрыв рты, рассматривали монстра изнутри. А посмотреть там было на что. Пирамиды с оружием, полки с боеприпасами, различными вещами. Шум с ценом зависли около небольших телевизоров, куда выводились картинки с внешних камер. «Вот это техника!» — услышал я восхищенный возглас Чила. «А, костюм?» — вернулся в реальность Фук. — Да тоже представитель автомобильного завода «Мадам Ти», — быстро ответил он, рассматривая висевшее на креплении огнетушитель. — Блядь, там же бирки. — Да тут везде бирки. — Пипец, сейчас все увидит. Там же производитель указан, их в РУВИ делают. И дата, и срок хранения. А у них тут другой год-то... Ля увидел. Вон рот открыл опять и повернулся ко мне, чтобы задать вопрос. Но, встретившись взглядом с туманом, предпочел не задавать лишних вопросов. Да и шум он как-то подозрительно стал коситься. Эх, походу, этим придется все рассказать. Кто мы и откуда? Скрывать уже смысла нет. Даже если бы мы их сейчас и не впустили внутрь, день-два, и они бы все равно все увидели.